Глава 26. Я, как будто машина, механически бездушный робот. Ничего не чувствую, ничего, не позволяю себе, иначе не уверена, что смогу выжить. А без меня и Голубкин пропадет. Наверное, если бы не эта всеобъемлющая бесчувственность, я бы возненавидела его за то, что он забрал у меня. Или я сама отдала пригвожденное чувством долга. Пришпилена им к кресту, я не знала, что вся моя прошлая жизнь это лишь путь. Голгофе. Мама? Да, Дем. Поднимаю равнодушный взгляд на своего непривычно притихшего сына и не нахожу в себе сил хоть как-то его утешить. Он взрослый парень, а я... Я вообще.. Еще есть? Хотелось бы думать. Там тетки обещали зайти. Хорошо. Ты как сама? Отлично. Киваю головой, медленно встаю с дивана. Наверное, я должна что-то сделать. От меня ведь чего-то ждут. «А ты куда собралась?» «Поставить чайник?» «Спрашиваю, не отвечаю». «Мам, сядь, по-моему, ты не в себе». Я несколько медлю, а после послушно возвращаюсь на место. «Таня. На пороге кухни появляется Голубкин. Но почему им именно сейчас приспичило поговорить?» «Да». Мне Данька звонил, отругал, что мы ему по поводу денег на лечение не сказали. Пообещала оплатить счета. Я растерла виски и пробормотала. «Хорошо, это, наверное, хорошо». «Наверное?» — насупил брови Голубкин. «Просто как-то странно принимать помощь от детей. Это ведь не прихоть Таня, ничего плохого лично я в этом не вижу». Я оглянулась. Голубкин намекал на машину, которую мне подарил Данил. Видимо, она в его понимании была прихотью. Он всегда завидовал нашим теплым отношениям с сыном. «Ты прав, Саша, просто я никак не могу привыкнуть к ним таким взрослым и самостоятельным. Время быстро летит». Да. Не желая продолжать этот бессмысленный разговор, я тенью выскользнула за дверь. Прислонилась к ней спиной и медленно скатилась на пол. Я всего несколько дней не видела Степу. Всего несколько дней. А как будто вечность прошла. Я не могу без него. Не могу. Без него я словно пустая. От меня осталась лишь оболочка, в которой ничего нет. Ни света, ни тьмы. Бесконечная гладь одиночества. Чтобы не сойти с ума, я цепляюсь за воспоминания. Перебираю их в памяти, подношу к солнцу. Я никому не рассказывала о Стёпе. Наша история только для нас, и мне не хочется ею делиться. Хватит уже того, что вся моя прежняя жизнь была на виду. Я боялась быть не такой, как все, не соответствовать чьим-то идеалам. Мой Инстаграм завален фотографиями, весь смысл которых — показать, что мы живем не хуже других. Вот мы с Голубкиным в ресторане, а вот на отдыхе в Греции. Вот Данька дает интервью о своей первой результативной передаче. Вот Демка на выпускном. Мои шикарные голубцы, я ведь отличная хозяйка. Моя новенькая машина, подарок умнички сына. Наведу каждый мой шаг. Бесконечная летопись какой-то нелепой гонки, в которую превратилась наша жизнь. В этой летописи нет лишь упоминания о Степане, и никогда не будет. Потому что лучшее, что было со мной, я хочу оставить лишь для себя». Шкатулка памяти полна сокровищ. Здесь каждый его жест, каждое слово и поцелуй. Я жадно оберегаю их. Это только мои богатства. Заставляю себя встать, дойти хотя бы до спальни, где меня уже никто не потревожит. Ложусь обратно в постель. Степан открыл мне глаза на столько вещей, и теперь мне было о чем подумать, убегая от одиночества. Жизнь и смерть. Рай и ад. Он говорил, что рай у каждого свой, и выглядит он так, как человек готов увидеть его по итогам своей последней земной жизни. Кому-то Волгала, кому-то ангелы с Иисусом, кому-то белоснежный пляж Мальдив. Наверное, он, как всегда, был прав, и я уверена, что если бы умерла прямо сейчас, мой рай бы принял очертания Степана. Таня, Тань, тут Тоня с салочкой пришли. Выходи, а? Подушка глушу, готовы сорваться стон. Я не хочу их общества, я ничего не хочу. Почему меня нельзя оставить в покое? Сидим за небогато накрытым столом. Раньше бы я расстаралась к приходу гостей. Сейчас все равно. Принесенный ими рулет в центре, додымящиеся чашки с чаем. На лицах скорбные мины. Как будто они не в гости к брату пришли, а на поминке. Даже Сашке стало неловко. — Тонь, Ал, ну что вы такие поникшие? Можно подумать, есть повод веселиться. — бормочет Тоня, прикладывая уголок салфетки к краешку глаза. — Я еще не умер, Алка. Кончайте этот траур. Не умер он, ты ведь знаешь, как рано ушел отец. Застываю с занесенным над треклятым рулетом ножом. Зачем ты об этом вспомнила? Я, правда, не понимаю. Неужели она не осознает, что Сашке сейчас меньше всего нужно думать о том, что от аналогичной болезни за считанный месяцы сгорел их отец? Как можно быть такой непроходимой дурой? А что, если мы сделаем вид, что этого не было, то ситуация как-то изменится? Ваш отец до последнего не обращался к врачам, Конечно, когда диагностируют рак последней стадии с метастазами по всему телу, надеяться не на что. У Саши другая ситуация. Лучшей клиники ранняя диагностика. Перестаньте его хранить. На секунду за столом воцаряется тишина. Тоня с салой переглядываются, растерянно хлопая глазами, не до конца понимая, кто это перед ними. Прежняя Таня, возможно, бы промолчала. У Тани нынешней не было сил слушать весь этот бред. Я слишком много поставила на то, чтобы вытащить Голубкина. Я за его жизнь свою отдала. Отдала. Ты что, ты как? Хватит, хватит этой истерики. У него великолепные шансы, великолепные, слышите? Я все же выпустила из руки нож. С громким лязгом он ударился о стеклянную поверхность стола и отскочил в сторону. Давайте уже пить этот проклятый чай. Выполив это все на одном дыхании, я без сил упала на стул. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Еще немного выпрыгнет из груди, тело горит, будто его поджаривают, и если Степан мой рай, то все эти люди чистилище. О, как он был прав, когда говорил, что ада как такового нет, что ад и есть наше земное пребывание. Мы замкнуты в аду своим телом, совестью, чувством долга, и вырваться из него невозможно. А мне ведь почти удалось. Ладно, ладно, и правда, ты извини, Тань, мы просто ночи не спим. Хиваю голову, отсекая дальнейшее объяснение. Иначе Алла зайдет на второй круг, а это никому не надо. Некоторое время молчим. Только ложки изредка позвякивают о края чашек. Никем не тронутый рулет так и стоит в центре стола. Так вы уже определились с клиникой? Нет, пока еще выбираем между двумя. Не тяните, Саша, ты же знаешь, как это... Заводит шарманку Тони, но Алла толкает ее в бок, и она замолкает. Да не тянем мы, Тонь. «Но ты же понимаешь, пока визы, пока то все. Хорошо, что Данька помогает. Не знаю, что бы мы делали без него». «Так и должно быть. Вы тоже в него столько всего вложили. Вон сколько мотались с ним по тренировкам да по спортивным лагерям, чтобы из него что-то толковое вышло». «Вскидываю взгляд. Это никогда не прекратится. Никогда. Они неисправимы. Заставляю себя не реагировать. Просто не реагировать на них». Глотаю, готовый сорваться с губ слова о том, что Сашка-то как раз к воспитанию сына имел весьма посредственное отношение, потому что это я. Я моталась с ним и по тренировкам, и по лагерям, неслась с одной работы на другую, а в перерыве умудрялась забрать его из школы. Потом вдвоем с Данькой мы ехали на метро, чтобы, проехав еще несколько остановок маршруткой, добраться-таки до стадиона, где я подрабатывала в кафетерии в те несколько часов, что он занимался. «Данька, ты машину мне подарил в благодарность за эти наши бесконечные вояжи, которые Голубкин меня сегодня в очередной раз попрекнул». «Так, стоп, стоп. Страхиваю головой и под каким-то предлогом торопливо выхожу из-за стола. Чувствую, как в воронку, всколыхнувшейся в душе злости, уходит моя энергия. Эта прожорливая тварь иссушивает до дна моей силы, возвращает в те времена, когда я была слабой и безвольной. «Ты куда собралась?» извините я совсем забыла что у меня встреча под пристальными взглядами родни в коридор за мной выходит демид сую ноги в простые летние сандалии без каблука но те изо всех сил сопротивляются цепляясь за влажную кожу кожаными ремешками мам что происходит толкаю ногу еще сильнее смахивая злые слезы я же сказала мне нужно отъехать по работе мне кажется ты сейчас немного не в себе ты повторяешься дема а ты делаешь глупости Там больной отец, а ты? Вот куда ты надумала, к этому? Не смей, не смей, слышишь? Я отбрасываю свои чертовы сандали и, резко выпрямившись, хватаю Димида за футболку: Ты ни черта не знаешь, ни черта. Он потрясенно смотрит на меня. Я медленно расцепляю пальцы. Моя грудная клетка яростно вздымается. Делаю шаг назад. Медленно опускаюсь на курточки, На в обувном шкафу древние растоптанные сабо и так медленно выпрямляюсь. Поворачиваю за щелку, оборачиваюсь к застывшему сыну и повторяю зачем-то. Ты ни черта не знаешь. Мне кажется, если я прямо сейчас не уберусь отсюда, то просто развалюсь на части, рассыплюсь на атомы, и меня засосет черная воронка внутри. Он не знает, никто не знает и не поймет. Да я и не жду этого. Никто не узнает, чем я пожертвовала, от чего отказалась. Я жила только мыслью, что это не навсегда. Я надеялась, что когда Сашка поправится, я, наконец, освобожусь, и тогда я сделаю все. Господи, я сделаю все, чтобы Степа меня простил. Потому что я, я бы простила ему все, что угодно. Только остановив машину, я поняла, куда приехала. Набережная, река. Опускался закат, от воды тянуло холодом. А когда мы здесь были со Степой, стояла невыносимая жара. Мы были вместе чуть больше двух месяцев. Так мало и так много. Целую жизнь. Как жаль, как безумно жаль, что такую короткую. Я подошла к перилам, у которых мы стояли. Коснулась их, как святыни. Провела пальцами. Опустилась вниз по ступеням к воде и плюхнулась на холодный бетон. Степан бы не одобрил моего состояния. И чтобы ему не было за меня стыдно, я приказала себе собраться. Самым худшим из того, что случилось, Была даже не моя боль. Его. Его боль, которую я чувствую как свою. Вот что страшно. Мне нужно что-то решать, как-то брать себя в руки. Но все, что я могу, это цепляться за обрывки прошлого и бежать. Бежать от настоящего, которое меня убивает. Я не понимаю, чем смогу помочь Голубкину, если не справлюсь с собой. А тогда моя жертва будет и вовсе бессмысленной. Чувствую, как холод проникает под платье. Степану это бы не понравилось тоже. То, что я мерзну, то, что сижу на сыром. Он уже не рядом, но я все равно сверяю с ним каждый свой шаг. Не хочу его расстраивать или волновать, как будто это не я воткнула кол в его сердце. Встаю со ступеньки, отряхиваю руки и, бросив последний взгляд на реку, возвращаюсь в машину. Открываю дверь, сажусь на пассажирское сиденье, там, где всегда сидел Степан, и обнимаю себя руками. Чуть сдвигаю голову, вдыхаю его аромат, которым пропиталась кожа обивки. В беззвучном крике открываю рот, веду им по мягкой коже. «Я не могу! Не могу!»